Издательство Паблисити и издательство Старый свет, Минск, 1992 год. Рассказ Рэй Брэдбери Горячечный бред. Зачитано из сборника Рэй Брэдбери Лекарство от меланхолии. Москва, Эксмо, Санкт-Петербург, Домино, 2009 год. Рассказы Фрэнсис Лэтэм Пляска смерти и Джон Полидори «Вампир», зачитанная из сборника «Комната с призраком», «Нижний Новгород», «Деком», «Москва», «Имопресс», «1993-й». Книга записана в центре звуковой и бралевской печати Союза слепых Эстонии «Таллин», «1998-й год», а также в эстонской библиотеке для слепых «Таллин», «2011-й год». читают Карл Андрусов и Николай Бенслер. Звукооператор Игорь Маркачёв. Книга переведена в цифровой формат в Эстонской библиотеке для слепых 2010 год. Дэзик книга изготовлена в Эстонской библиотеке для слепых Таллин 2011 год. В книге имеется возможность перемещаться по главам.